Глава 28. В одном шаге. Спустилась я вовремя. Через несколько минут в дом вернулись Этель и агнес Талеев в сопровождении нашей чрезвычайно доброй хозяйки. Похоже, Даррес успел немало пообещать за это беспокойство. Ну или состроить свои выразительные глаза. Дамы выглядели гораздо лучше. Хозяйка даже поделилась простой, но чистой одеждой. У обеих были распущенные волосы, и теперь они казались... Сильно похожими. Одинаковые овалы лица, высокие лбы, небольшие носы, тёмные глаза. Этель всё ещё не до конца пришла в себя, потому что озиралась и теребила каштановые влажные пряди. агнес Талеев взглянула на меня строго. Хотя после спасения она провела много времени в беспамятстве, может, что-то слышала, или я ей просто не понравилась. Бродяжка, которая должна быть скорее служанкой, чем спасительницей. «Садитесь» предложила я, кивая на лавке вдоль кособокого стола. «Благодарю». Агнеса Талейф поджала губы. Держась за край стола, ещё была видна дрожь в руках и общая слабость, она опустилась за стол. Этель молча повторила за матерью. Дарес тоже медленно вернулся к столу, отодвинул стул и сел рядом со мной, взяв ближайшую кружку с тёплой настойкой. «Рад видеть вас в добром здравии», — начал он. «Надеюсь, вам лучше». «Немного, господин дарес Ландеберт», — подсказал дознаватель. «Как я уже говорил, прибыл сюда по поручению Его Величества, Эдварда Второго». «Только чудо!» — он мимоходом взглянул на меня. «Помогло нам отыскать вас, прежде чем стало поздно». Этель вскинулась и болезненно поморщилась, видимо, от одной мысли, что случилось бы придимы слишком поздно. «Неужели городская стража?» «Ни на что не способна». Неверяще горячо воскликнула леди Агнеса Толеев, качая головой. Теперь, придя в себя окончательно, она взяла всё в свои руки. «Это немыслимо. Ведь столько дней мы ждали, надеялись на них. А теперь почему-то бежим прочь, как от огня». «Вы кого-то подозреваете?» Нахмурилась она. «Что происходит, господин дознаватель?» «Я бы тоже хотел знать». — отозвался Даррес. — Почему городская стража так долго не могла ничего сделать, а теперь готова уничтожить всех, кого встретит на своём пути? Они явно получили приказ без раздумий убивать всех, кого они встретят в лесу. А дело, которое поручил король, не терпит такого бесцеремонного отношения. «О чем — О чём вы? Агнеса уперлась изящными пальцами в виски и покачала головой. Похоже, приступы головной боли у неё так и не прошли. Даже жаль бедолагу. Дело в том, что у вашего покойного мужа было то, за чем могли охотиться не те люди, как и у вас, леди Талеев. То, что когда-то его величество передал на хранение как очень ценный и очень опасный предмет. «Хотите сказать, эти... эти люди...» выдавила Агнесса совсем достоинством не срываясь на оскорбления, как дочь. Похитили нас не ради того, чтобы вытребовать выкуп. А что они требовали? Всё же уточнил Даррес. Но вместо матери вмешалась юная взбалмошная Этель. Им нужны были только деньги. Деньги! Они мучили нас, мучили без конца. Не давали ни пить, ни есть. Только вы кто теперь, когда погиб отец, сможет дать за нас хоть какой-то выкуп. И их не устраивали наши ответы, хотя мы предлагали отдать все деньги, что есть в доме. Эти ублюдки отвечали только, что там уже не осталось ничего ценного. Убийца забрал все себе. Она выговорилась и замолчала, вдруг поникнув и уставившись в стол, только монотонно качала ногой. «Вы можете проводить нас домой?» Леди Талиев-старшая обеспокоенно взглянула на дочь и перевела взгляд на Дарреса. «Уверена, там мы справимся со всем, что случилось». «Пока убийца не найден, это опасно». Даррес отрицательно покачал головой. «Расследование поручено мне, и сведения не должны уйти дальше, потому что убийца искал не только господина бургомистра. Он искал то, чего не было в тот момент в доме». «Откуда вы знаете?» — опять нахмурилась Агнеса. «И что это за вещь?» «Кажется, она начала нервничать». «У его величества немало осведомителей, а эта вещь...» «Она принадлежала вам, леди Талиф. Похожа на небольшую шкатулку». «Я знаю, что перед тем, как покинуть дом с визитом к вашим друзьям, вы взяли её с собой. Это правда». «Если леди и планировала увернуться от ответа или солгать...» то я могла ей только посочувствовать. От такого, как Даррес, сложно утаить хоть что-то, особенно, когда не умеешь контролировать свои чувства. «Да, да, правда, но её больше нет у меня», — воскликнула Агнеса с горечью. «Они забрали всё, что у нас было с собой. Я молилась богам, чтобы не тронули Этель». Скрипнула входная дверь, распахнулась, впустив прохладный ветерок, и искру с лисёнком на руках — которого она, похоже, считала игрушкой. Леди Талеев хмуро оглянулась на юную разбойницу, явно не понимая, можно ли говорить о таких вещах при этой белобрысой бродяжке. «Что не так?» — буркнула искра, оглядывая нас. Даррес не успел ответить, как взвелась Этель. «Всё не так! Ты одна из этих! Одна из тех, кто отнял у нас всё! Кто держал нас в подвале! Вот что не так!» — зло проговорила аристократка — одетая сейчас так же просто, как Искра. Если не знать всю историю, можно было бы подумать, что они едва ли не сёстры. «Разве не твои собратья? Едва не лишили нас жизни. Отобрали всё и требовали выкуп. Отняли даже то, что оказалось ценным для его величества». Агнеса Толеев толкнула дочь локтем, но было поздно. Та уже выболтала слишком много, и лицо Искры заинтересованно вытянулось. «Ценным королю? Что же это такое?» Но уставилась она не на Этель, а на Дарреса. «Не ваше дело», — попыталась осадить её Агнесса. «Ой, как скажете», — белобрысая разбойница плюхнулась на лавку. «Мне-то какое дело до вашего короля, который только и думает, как уничтожить всех, кто ему не по нраву? Да, знаете, не всем повезло родиться с золотой ложкой во рту», — цокнула искра. «И не всем повезло жить с родителями, иметь богатство». «Многие из нас виноваты лишь в том, что оказались на отшибе и стали нищими бродягами, и за это нас с радостью повесят на городской площади». «Тебя и повесят, стоит появиться в городе», — упрямо ответила Этель. «Не надо было грабить и убивать. Не надо было попадаться разбойникам на глаза», — ехидно парировала искра, и соваться в наш лес». На этих словах Этель попыталась сорваться с места и вцепиться разбойнице в волосы. «В целом я её даже понимала, а вот Искре явно не хватало хоть какого-то чувства сопереживания». «Отдай, рыжика, сволочь!» — прокричала аристократка. «И уйди, пока я тебя не убила!» «Зачем она тут?» Даррес успел встать и перехватить Этель, которая и правда чуть не бросилась на разбойницу. Дознаватель удержал её на месте, обхватив за плечи, а я быстро подошла к Искре. Та на пригласе вытянулась, готовая дать отпор — как всегда, появно вбитой намертво привычке. «Замолчите все!» — приказал Даррес, с трудом держа бушующую аристократку, которая пыталась его поколотить. «Хватит, иначе снова придётся вас связать!» «Господин Ландеберт!» — попыталась встать Агнесса. «Тихо! Замрите все!» — прошипел дознаватель. Этель резко успокоилась, когда Рыжик, выпущенный искрой, бросился к ней и принялся виться вокруг её ног. Она подхватила лисёнка на руки и начала гладить, что-то, шепча себе под нос. Даррес медленно выдохнул. Прошёл по комнате пару шагов, хмуро размышляя и поглядывая в окно. Я уперлась спиной в дверь, глядя то на искру, то на Агнесу, мучительно потирающую лоб. Кажется, Даррес ещё надеялся до этого разговора, что найдёт проклятую шкатулку или выяснит, где леди Талиев её спрятала». Но, судя по всему, дело было паршиве некуда, если Кир или Астр забрали у похищенных все ценности. Артефакт может быть где угодно. Они могли продать шкатулку, не зная её значимости, выкинуть, как дешёвый хлам, и где теперь искать следы. Возвращаться в лагерь бесполезно. Всех, кого могли, там уже стёрли с лица земли. Глядя на насупленную искру, я даже подумала не напрасно ли мы взяли её с собой. Естественно, услышав про шалых, наши похищенные не будут настроены к ней доброжелательно. Хотя я из той же породы. Но Агнеса Талеев будто всё же смутно помнила моё участие в её жизни и помощь с лекарствами и анхелем. Искра, поймав мой взгляд, развернулась и бросилась прочь из дома. Я успела подставить ногу и не дать ей слишком громко захлопнуть дверь — а потом рванула следом. «Ну стой! Стой же, говорю!» Я попыталась схватить её за руку. «Уйди!» Искра отпихнула меня, пронырнула под локтем и кинулась к ближайшим деревьям. «Оставь меня!» Но так просто я её отпускать не собиралась. Хватит того, что она узнала и услышала, и вполне может растрепать всё это тому, на кого наткнётся. Разбойникам, своим, из шалых или, не дай боги, «Стражникам, что ведут по пятам». О судьбе девчонки в последнем случае думать не хотелось. «Искра!» — позвала я снова на бегу. «Прекрати!» Ещё пару минут она искала способ от меня скрыться, пока я, наконец, не догнала её, не подсекла подножкой и не заставила грохнуться на землю. «Что тебе нужно?» — взвелась она, обернувшись, точно дикий зверёк. «Зря я только пошла за вами! Зря думала, что ты... ты сильная, особенная, ни от кого не зависишь». Я хотела быть как ты, а ты связалась с Ищейкой, влюбилась в этого пса и предала всех нас, и теперь тоже ненавидишь меня. Зачем предложила идти с вами? А теперь успокоилась и выдохнула, приказала я, строго свелья брови, и не перебивай. Искра упрямо поджала губы. В какой-то момент она так напомнила мне меня в таком же возрасте, не доверяющую никому, озлобленную на весь мир, который бросил и заставил вот так выживать. Никого я не предавала. Терпеливо начала я, сама удивляясь своему спокойствию, откуда только взялось. И не мы притащили стражу в лес, а те, кто похитил этих аристократок, прятал их здесь, а потом забрал то, что нужно королю. Это Кир и Астер, которые скрыли правду от Ройса и от вас, и теперь навлекли такие беды. Всё, что мы пытаемся сделать, это найти убийцу и важную вещь. Ясно? Важную вещь! Передразнила искра, ещё обиженная, но уже будто готовая слушать. не что же это? Печать короля? Или, не знаю, безделушка королевская?» У леди Талеев была с собой старинная шкатулка. Я в глаза её не видела, но про неё знает Даррес. «Если Кириан забрал её при обыске, как думаешь, куда мог деть?» — спросила я без особой надежды. Даррес наверняка обшарил его вещи, раз успел подкинуть то кольцо с гербом, Поэтому я ждала, что искра помотает головой, но она вдруг нахмурилась и буркнула. «Была похожая штука. Анмира себе забрала. Сказала для драгоценностей своих. Анмира!» Я резко выпрямилась. «Ну кто мог подумать? А мы ведь так с ней хорошо поговорили. Были в одном шаге от нужной вещи. Правда, Даррес и словом не обмолвился. Значит, сам виноват. Если бы я знала, что мы ищем... «Оно уже могло быть в наших руках». «Ну, дознаватель. Думаешь, что всё рассчитал, что справишься совсем в одиночку? Да как бы не так.